Глава 38. Встреча с адвокатом. Разумеется, микробы XVIII века спасовали перед новейшими антибиотиками XX века. Они убрались во свояси забрав с собой горячку. А если говорить серьёзно, в течение суток лихорадка прекратилась, а рана больше не была воспалённой, разве слегка красноватой доставалось да немного гноя. Спустя четыре дня можно было смело накладывать повязку, пропитанную мазью, ждать окончательного выздоровления. Проделав эту нехитрую операцию, я отправилась наверх к себе. Все Эоны, Джанет, слуги интересовались состоянием здоровья Джейми. Заходили в комнату осведомиться о нём, поглядеть, поговорить, спрашивали, не нужно ли мне чем-нибудь помочь. Словом, все участвовали в его судьбе. Все, кроме Дженни. Она полноправная хозяйка Лали Броха игнорировала происходившее но в то же время прекрасно знала, чем мы там занимаемся, как будто незримо наблюдала за моими действиями. Например, когда я вошла к себе, обнаружила кувшин с горячей водой возле умывальника и мыло, хотя никому не говорила, куда и зачем иду. Кусок мыла был свежим, приготовленным специально для меня. Душистое мыло, издававшее приятный запах ландыша. Мыло из самой Франции, в то время как селали брохцы пользовались мылом из жира и щёлочи. Несомненно, это был намёк. Я была почётной гостьей, но не членом большой семьи. «Что ж, посмотрим, как оно будет дальше», — сказала я сама себе. Пока я занималась своим туалетом, на это ушло не более получаса. Кто-то приехал в усадьбу, потому что снизу раздавался шум. С лестницы я увидела детишек, бегавших от передней кухни, и гостей, незнакомых мне. Они были наслышаны обо мне, либо просто хотели знать, кто я но в любом случае смотрели на меня с интересом. В гостиной тоже многое изменилось. Койка, на которой лежал Джейми во время болезни, была спрятана, а сам Джейми был выбрит и наряжен в новую рубашку. Он лежал под одеялом на диване, а его окружало четверо или пятеро детей. Из взрослых были Джанет, младший Эон и ещё какой-то парень, широко улыбнувшийся мне. Я догадалась, что это должно быть кто-то из Фрезеров. Слишком уж характерный нос был у него. И этот кто-то очень напоминал махонького мальчонку, жившего когда-то здесь во время моего первого приезда. «Ура! Она пришла!» Джейми обратил общее внимание на меня. Кто-то глядел удивлённо, но приветливо и вежливо, а кто-то был крайне рад и не сдерживал своих чувств. «Это младший Джейми. Помнишь такого?» «Старший Джейми...» указал на высокого кудрявого темноволосого парня, держащего свёрток с возившимся в нём младенцем. «Я помню эти кудри. И всё. Больше от того мальчика ничего не осталось», — улыбнулась я. Джейми-младший заулыбался. Мне пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть его. «Тётя, я помню тебя». Его голос был подобен выдержанному Элю, такой же бархатистый и мягкий. 10 поросят» играла со мной, а я лежал у тебя на коленях. 10 поросят, 10 пальчиков на ножках, напомнил он. Да, может быть, неуверенно согласилась я. Сейчас это казалось фантастикой. Тот мальчонка и этот рослый молодец. Некоторые меняются только к 40 годам и выглядят одинаково и в 20, и в 30, и в 40, но четыре года и 24 Ощутимая разница для всех людей без исключения. Хочешь поиграть с Бенджамином? Уверен, что у тебя получится так же хорошо, как и тогда. Младший Джейми отдал мне свёрток. Этот младенец был похож на других. Такая же мордочка с пумпочкой и носиком. Такой же ошарашенный вид и размытый взгляд. Бенджамин не особо протестовал против перемещения на мои руки. По крайней мере, он молчал а после принялся сосать палец, заняв себя этим. Кое-кто из присутствующих не скрывал удивления, как, например, мальчик со светлыми волосами. Сидя на колене Джейми, он спросил у него громким шёпотом. «Дядя, а кто эта женщина?» «Твоя двоюродная тётушка». Джейми был серьёзен. «Тебе ведь рассказывали о ней?» «Конечно», — с готовностью согласился он. «Ей столько, сколько бабушки?» «Да, и даже больше», — стращал Джейми племянника. Тот уставился на меня, а что-то, сообразив, уточнил. «Ты опять шутишь? У неё даже нет седых волос. И морщин тоже. Какая же она старая, скажешь, тоже!» «Спасибо за комплимент. Парнишка был славный». «А это точно тётя Клэр. Ты ничего не напутал?» Очередной племянник Джейми хотел докопаться до истины. «Мама рассказывала, что тётя Клэр умеет колдовать, что она вроде колдуньи. Но ведь у колдуньи обычно на носу бородавки и всё такое. А эта леди очень красиво «Спасибо», — мой голос стал сух. «Как же тебя звать?» Любознательный мальчишка не стал говорить и спрятал голову в рукаве дядюшки. «Его звать Энгюс Уолтер Эдвин Мюррей Кармайкл». Джимми взял огонь на себя и запустил руку в патлы мальчонки. У Мэгги он старший. А вообще его все называют волли Уолли-сморкалка. Мы называем его так. Встряла рыженькая девчушка. Он сопливый, всегда сморкается, всегда носит при себе носовой платок. На такую тираду Энгюс Уолтер Эдвин отреагировал мгновенно. Он оторвался от рукава Джейми, сверкая глазенками и краснее от гнева. «Врёшь, лгунья, ведь скажи, что врёшь!» Распекал он девочку. Не давая ей времени опомниться, мальчонка соскользнул с дядюшкиных колен, чтобы избить ябеду. Но Джейми схватил его за шиворот. «Нехорошо бить девочек. Мужчины так не поступают», научал дядя родственника. «Да ведь обзывается! я бедничает Ей нужно врезать как следует! Пусть знает, как называть меня сопливом!» «Что ж, справедливое замечание. А, мисс Абигайл?» «Юная лядя не пристала так вести себя. Ну-ка, извинись». Джейми проводил обширную воспитательную работу среди юношества. «Но...» Абигейл пыталась защититься, но под взглядом Джейми, взыскующим справедливости, потупилась и краснее пропищала. «Уволи, извини». Гордый мочонка счёл это извинение недостаточным, однако дядюшка пообещал рассказать историю на выбор, и он сменил гнев на милость. «Дятюшка, о водяном и всаднике!» Уолли уже восторженно бегал вокруг дядюшки, забыв о недавних ссорах и обидах. «Нет! Про шахматы! Как играли с самим чёртом!» Возразили извозившиеся толпы. Джейми привлекал детей как магнит. Они не просто вертелись возле него, но и всячески заставляли участвовать в своих играх. К примеру, сейчас мальчишки дёргали его покрывало а махонькая брюнеточка, не обращая внимания на проблему выбора истории, выползла на спинку дивана, чтобы сделать прическу дядюшке. «Вот, смотри, как хорошо!» призвала она полюбоваться своей работой, несколькими косичками на голове Джейми. «Мы договаривались с Уолли. Стало быть, решающее слово за ним». Джейми был непреклонен. Вопреки заверениям Уолли, носового платка при нём не оказалось, когда возникла острая потребность воспользоваться им. Пришлось дядюшке заняться носом племянника, достав платок, лежавший под подушкой. «Вычисти нос». Он предоставил малышу заняться туалетом, а потом громко спросил. «Ну, что же тебе рассказать?» Мальчонка повиновался, прогундосив из-за платка. «О святой Бригитте и её гусях!» Джейми пробежал глазами по комнате в поисках меня. «Ладно», — Джейми выдержал паузу, подобающую рассказчику, и негромко начал повествование. «Известно, что дикие гуси — очень интересные птицы. Когда они выбирают пару, то живут друг с другом всю жизнь. Поэтому, если охотник убивает гуся или гусыню, он обычно ждет, чтобы прилетела его подруга или ее друг». «Приходится убивать обоих, потому что вторая птица будет маяться до смерти, плача по своей паре». Сверток с Бенджамином зашевелился. Джейми краем глаза увидел это и улыбнулся нам, продолжая рассказ. Воля уже вновь вскарабкался ему на колени. Однажды, давным-давно, так давно, что никто не помнит тех времён, кроме старых летописей. Святая Бригитта... И благословенный Михаил попали в горную Шотландию, вступив на её гордые камни. Внезапно Бенджамин издал алчный писк, означающий, что он хочет кушать. С этой целью он собирался присосаться к моему лифу, на что я никак не могла согласиться. Его отец, Джейми-младший, и многочисленные родственники как на грех разбрелись по лали броху А поскольку голодный младенец, никак не хотел уняться, и от моих покачиваний и потряхиваний плакал ещё громче, пришлось идти искать его мать. Хотя история, рассказываемая двоюродным дядюшкой всех этих малышей, обещала быть очень интересной. Мать Бенджамина находилась в кухне, общаясь с другими девушками и женщинами, собравшимися там. Разумеется, она была рада видеть малыша и удовлетворить его аппетит. А мне этот предлог дал возможность представиться тамошнему обществу. Представляясь другим и слушая их приветствия, я принимала участие в ритуалах, принятых среди женщин. Приём, оказанный мне, был любезен, и я не увидела ни одного вытянувшегося при моём появлении лица или вздёрнутого носа. Впрочем, это можно было отнести насчёт воспитания и соблюдения правил приличия дамами. Никто из них не удивился, что первая жена Джейми Фрезера решила навестить его, согласно официальной версии, приехав из Франции. Ну или вернувшись с того света. Кое-что заставляло меня насторожиться. Эти мелочи выражали подспудное подводное течение, определявшее общее настроение и влиявшее на поведение общества. Так никто меня ни о чём не спрашивал. Очень странная вещь для горцев. Хайлэндеры Шотландии, а особенно их кумушки, были довольно любознательными людьми и никогда не упускали возможности поговорить по душам попутно выведав всё о чужаках, пришедших в горы. В глаза мне говорили любезности и улыбались, но за глаза верно обсуждали. По крайней мере, я ловила неодобрительные взгляды, которыми обменивались женщины, и слышала, как они шепчут что-то по-гельски. Больше всего меня удивляло и настораживало то, что я нигде не вижу Джейни, ангела-хранителя Лали Броха, его души. Сколько я помнила, она всегда хлопотала по хозяйству и казалось, что она — это Солнце, а все домашние планеты, чьи орбиты были вовлечены в её движение. Не может быть, чтобы она не хотела встретить гостей достойно, накормить и приветить их, как всякая радушная хозяйка. Присутствие Дженни во всех комнатах сразу. Так казалось ошарашенным гостям, всюду замечавшим работу её заботливых рук. Было естественно, как естественно дышать воздухом. Кстати говоря, воздух в лале Лалеброхе был наполнен ароматом хвои, лежавшей в кладовке. Но сейчас был только запах. Дженни нигде не было. Узнав, что я вернулась, привезённая её сыном, она избегала встречаться со мной. Надо сказать, что я поступала точно так же, не желая накалять мирную обстановку усадьбы. Вне сомнения, когда-нибудь мы бы нашли общий язык. Или, по крайней мере, просто объяснились бы но пока можно было обойтись без этого. Кухня была полна света и тепла. Тепла, пожалуй, было даже слишком много. Как и во всех кухнях, а особенно в этой, здесь смешивались разнообразные запахи, дурманя голову и забивая дух. Пахло крахмалом, тканями и пелёнками, сушившимися здесь же, пёкшимся хлебом и потом пекущих их, овсяными лепёшками, которые жарили в лярде и прочими приятностями и неприятностями. Я была рада уйти из кухни, заслышав просьбу Кэтрин принести ей сливки, необходимые для выпекания лепёшек из ячменной муки, и вызвалась сходить в кладовую. Воздух улицы был прохладный. После духоты кухни это было приятно. Я постояла, ожидая, пока освежусь и избавлюсь от въевшихся в волосы и в юбке запахов готовившейся снеди и человеческого пота. В кладовую нужно было идти. Она не примыкала к главному строению, располагаясь возле сарая для дойки и двух загончиков, где содержали косый овец. Коров не доили, считая их молоко хорошим разве для инвалидов, и выращивали только на убой. Найдя в кладовой сливки, я уже направлялась в дом, как увидела Фергюса, стоявшего у изгороди загончика. Он печально рассматривал толкавшихся там овец. Встреча была неожиданной ведь я не была уверена, ожидал ли Джейми его теперь. Джей не разводила хороших овец и баловала их больше, чем своих детей и внуков. Так племенные мериносы ели исключительно из рук, а едва завидев меня, тут же ринулись к ограде, рассчитывая на угощение от неизвестной им леди. Задумавшийся Фергюс встрепенулся, встревоженный шумом, оглянулся и вяло махнул мне рукой. Овцы толкались, Я ничего не слышала из того, что он говорил мне. Чтобы не обмануть ожидания животных и спокойно поговорить с Вергюсом, я взяла кочан капусты. Возле загона стоял ларь, где лежали кочаны, побитые морозами, и сунула несколько листьев в мохнатую блеющую массу. Самый большой баран, Хьюи, пользовался правом сильного и проталкивался впереди всех к ограде, оттесняя остальных. От других овец стада. Он отличался не только габаритами, но и предметом мужской гордости внушительного размера. Фергюсу не понравилась моя благотворительность, и он, выбрав качан побольше, бросил им в Хьюи. Парень бросал метко, и баран, почувствовав боль, обиженно заблеял, высказывая этим своё недовольство и давая стаду сигнал к отступлению. Он затрусил впереди, заметая землю тем, что раскачивалось у него между ног. Фергюс бросил на удаляющееся стадо уничижительный взгляд. «Глупые, жадные, дурно пахнущие твари!» Пробормотал он, отвечая барану на его блеяние. Мне подумалось, что он, имея на себе чулки и шарф из шерсти овец, выпиющий несправедлив к животным. «Фергюс, я рада тебя видеть. Джейми в курсе, что ты здесь?» Ласково обратилась я к унылому французу. «Интересно было знать». Как Фергюс относится к произошедшему в Лалеброхе за время его отсутствия, если, конечно, он знает о случившемся? Нет, я не сообщал ему. Это было странно. Почему он топчется здесь, а не идёт в дом? И этот равнодушный тон? Что-то лежит у него на сердце. Что там слышно от мистера Гейджа? Фергюс недоуменно вперил в меня глаза, но вскоре сообразил и оживился, делясь новостями все хорошо. Лучше не бывает. Милорд верно рассчитал. Мы с гейджем пошли сказать остальным об опасности. Потом отправились в таверну, назначенную местом встречи. Да, там сидела засада. Целая свора, все переодетые. Мы мигом раскусили их. Ха, они будут сидеть до второго пришествия, как их дружок, которого мы упихнули в бочку. Далее Фергюс поник головой, вздыхая, и снова приуныл. Когда-то мы теперь получим плату за памфлеты. Станок, хвала Господу, спасли. Да только кто знает, когда он снова заработает. Плохи дела милорда». Он настолько опечалился, что я переспросила. «Зачем ты так убиваешься? Ведь ты не печатник, это дело Джейми». Фергюс повёл плечом. «И верно, сам я не занят в печатне. Но часть прибыли от бренди, принадлежащих мне, я вложил в мастерскую, милостью милорда. И мне хотелось быть партнёром милорда в этом деле. Понимаю. Может, тебе помочь средствами? Он искренне удивился, не веря своим ушам, а после заулыбался. Благодарю, миледи. Нет, деньгами мы не обижены. Мне есть на что погулять и выпить. Француз провёл рукой по боку плаща, где, надо думать, находился его кошелёк. Плащ отозвался перезвоном монет. Его владелец сунул руки в карманы. «Видите ли, в чём дело, мадам? Печатников уважают. Иметь типографию почётно». «Эм, ну да. Я не очень вникала в то, какие профессии вызывают уважение у шотландцев». Фергюс сложил губы в грустную улыбку. «Будучи контрабандистом, я могу жить безбедно». И даже содержать семью, если захочу. Но если я представлюсь родне, уважаемой юной леди, так вряд ли я смогу рассчитывать на её руку. Вот в чём загвоздка. Я, кажется, понимаю. Ты хочешь связать свою судьбу с судьбой, уважаемой юной леди? Именно, Миледи. Её мать против нашего брака. Даже благоволяя Фергюсу, я понимала, почему мать выступает против брака своей дочери с этим бойким французом. Фергюс, безусловно, красив, умён, ловок, идеальный любовник и энергичный спутник жизни. Но этого мало. Консервативные шотландцы не могли ввести в семью человека, не имеющего собственности, легального дохода, родового имени и левой руки. Для горцев было приемлемым и даже нормальным угонять скот, промышлять контрабандой, жить в пещерах, прячась от власти. фергус же смотрел на эти коммунистические привычки хайлендеров довольно холодно. Не первый год живя в лале Лалеброхе, он так и не стал шотландцем, оставаясь верным традициям своей родины, будучи до мозга костей французом. Он чужак здесь, как был бы чуждым собор Парижской Богоматери, насильно перенесённый в шотландские горы. Я тоже чужая. «Если бы у меня было своё дело, печатня», — мечтательно протянул Фергюс. «Тогда бы её мать прислушалась к моим просьбам. А так я никто. Пришлый оборванец. Преступник. Пропащий человек». Он потупился. Я успокаивающе коснулась его руки. «Фергюс, не расстраивайся. Дело поправимо. Мы помозгуем вместе с Джейми и что-нибудь выдумаем. Ты говорил ему о своей беде?» Он не откажется помочь. Странно, но парень испугался и принялся умолять меня молчать. Нет, пожалуйста, месье ничего не знает. И не говорите ему об этом, он и так сейчас занят. Это правда. Джемми был занят как никогда. Но зачем же так кипятиться? Пообещав держать язык за зубами, я предложила Фергюсу проводить меня в дом. Было уже холодно стоять на улице так долго. Спасибо, миледи. Но не сейчас. Отклонил он мое предложение. Меня даже к овцам пускать не стоит. Француз снова вздохнул и пошел по направлению к голубятне. По странному совпадению, Дженни была в гостиной. Она разговаривала с братом. Наверное, тоже побывала на улице, потому что от ее платья исходил бодрящий морозный запах, а щеки разрумянились. «Эон младший седлает до носа. Она хмуро брата. «Ты можешь добраться до конюшни? Или тебе помочь?» Джейми пялился на неё. «Всё, я могу. И ходить, и скакать. ну зачем это всё? Я не намерен никуда выезжать сейчас». «Ты что, не слышал, что он собирается сюда? Эмми Аскетрик вчера был у нас и говорил, что Хобарт направляется к нам, покинув кину Уоллес». Джейми взглянула на каминную доску, где стояли часы. Он появится здесь через час, если выехал сразу после завтрака. Или даже раньше. Джейми сдвинул брови и, положив голову на спинку дивана, смерил сестру взглядом. — А ты слышала, что Хобарт Маккензи мне не страшен? Холодно поинтересовался он. — Я не буду бежать от него, словно трусливая собака. Джейми вскинула брови и, в свою очередь, подбавила льда в голос. — Хорошо. Лагера тоже не представляла опасностей. Ты её тоже не боялся. А что теперь? Кончиком прямого носа она указала на перевязку. Джейми скривился. Ну да, не боялся. Откуда мне было знать? Защищался он. Но, Дженни, сколько осталось на руках у Хайлендеров огнестрельного? У курицы зубов будет побольше. Или ты воображаешь, что Хобарт ворвётся сюда и пристрелит меня из моего же пистолета? Не смеши. «Зачем ему пристреливать тебя? Только тратить порох. Ты надулся, как глупый гусь. Он перережет тебе горло, вот и всё». Джейми забавляла такая перспектива и такое сравнение. Он засмеялся. Воспользовавшись тем, что Дженни обиженно дуется, я спросила обоих. «Из-за чего весь сыр-бор?» «Хобарт Маккензи. Это кто?» Джейми сощурился, как довольный кот. «О, англичаночка». Хобарт — это брат самой Лагеры. Но чтобы он перерезал мне горло, так это очень сомнительно. Он живёт в кино в Олесе. Лагера известила его об этом. Дженни обвела рукой комнату. Судя по жесту, получалось так, что Хобарт знает о Джейми, обо мне и о Дженни. То есть обо всей той истории, которая разыгралась в Лалеброхе при нашем участии. «Теперь мы ждём его здесь». «По мнению общества, Хобарт просто обязан вызвать меня на дуэль за поруганную честь Лаагеры. Ну или просто прирезать, как уже было сказано». В данном случае нельзя было не признать правоту общественного мнения. Мы с Дженни не считали, что поездка Хобарта в Лалеброх может быть забавной шуткой. А Джейми улыбался от уха до уха. «Джейми, Хобарт тебя не волнует?» «Нет, конечно». Разозлился он и продолжил отпускать шуточки по адресу задержавшегося брата Лагеры. «Дженни, скажи, что Хобарт Маккензи не может даже свиньи зарезать. Вечно сам порежется». Дженни не оценила шутки и не засмеялась. Но, поразмыслив, сказала, что Хобарт не может тягаться с Джейми и что Джейми хватит одной руки, чтобы защититься. «Ну а если ты убьёшь его?» — встряла я. «Тогда его похоронят». — ответствовал Джейми, удивленный моей незадачливостью. «О да, братец, тогда тебя повесит служитель английской короны», — стращала Джейми. «Или отправишься опять куковать в свою пещеру, а Лагера и все ее родственники будут обшаривать каждый куст. Думай, что делаешь. Может начаться кровная вражда». Джейми лукаво глядел на сестру. Я видела, насколько они похожи, причем и внешне, и по характеру. Я думаю, что неплохо было бы позавтракать для начала», — смиренно протянул он. «Или надеешься, что я голодаю, и тогда могу прятаться в любой лалеброхской щели, пока здесь будет её братец?» Дженни молчала, борясь с раздражением. Тонкие ноздри раздувались, но полноватая нижняя губка уже растягивалась в улыбке. Так заканчивались почти все семейные сцены между Фрезерами. Долгие препирательства сменялись шутками. «Да, ты прав, пожалуй. Если бы можно было припрятать тебя где-нибудь в церкви. Но я не дотащу тебя туда». Она повела плечами. «Делай, что хочешь. Только не трогайте мой турецкий ковёр, пожалуйста. Договорились?» Джейми осклабился. «Ну, разумеется, сестрёнка. Я заверну его труп во что-нибудь другое». «Дурак», — незлобиво сообщила она. «Джанет принесёт тебе кашу. Зашуршали многочисленные юбки, и она исчезла. «Эон седлает Доноса», — вспомнила я. «Да ну, этого не может быть. Неужели это тот Донос, которого ты привёз из Леоха?» «Англичаночка, успокойся. Это внук того Доноса. Когда он околел мы стали называть всех гнидых в его честь». Я подошла к нему с тем, чтобы осмотреть руку. «Здесь больно?» Я видела, что он морщится, если пощупать руку выше раны. Да, хвала волшебному пенициллину. Краснота сходила на глазах. А ещё вчера было больно касаться и других участков кожи. Так, более-менее. Джейми пытался выпрямить руку. Ничего, но на голову встать не смогу. Я улыбнулась такой оценке собственного состояния. Да и не нужно. Знай, стой себе твёрдо на ногах. «А... Хобарт точно не...» «Точнее, некуда, я уверен», — заверил он. «Но позавтракать следует в любом случае. Вдруг это будет мой последний приём пищи». Джейми никогда не терял присутствие духа. Я любила его из-за это. Ладно, раз Джанет не идёт, схожу сама. Успокоившись, я вышла в холл. Чьи-то шаги за окном заставили меня остановиться. Дженни шла к сараю на холме, надвинув на голову капюшон. Мы могли спокойно поговорить с глазу на глаз, уединившись ото всех. Нельзя было упускать такую возможность, когда я ещё застану Дженни Мюре одну. Схватив плащ, я бросилась вслед за ней. Она уже взялась за дверцу сарая, когда я запыхтела сзади. Дженни услышала, что кто-то догнал её, поняла, зачем я пришла выпрямилась и взглянула на меня. Она была готова говорить со мной. «Нужно предупредить младшего Эона, чтобы расседлал лошадь, и достать лук из погреба. Идём?» «Да». Ветер пронзал насквозь, и я укуталась поплотнее. Мы вошли в тёплую конюшню. Здесь царил полумрак, и доносился запах, какой обычно исходит от лошадей, смешивавшийся с запахом сена и навоза. С непривычки я ничего не видела и стояла, подпирая дверь, ожидая, что через какое-то время смогу видеть в темноте. Но Дженни времени не требовалось. Видимо, она не раз входила сюда и выработала сноровку. Её шаги остановились у соломенной кучи, где восседал Эон-младший. Он спал, а когда почуял неладное, вскочил, моргая. Его мать оценивающе посмотрела на него, а потом на стойло, в котором стоял донос, жующий сено. На нём не было ни узды, ни седла. «Я наказывала тебя оседлать Донаса». «Ну что скажешь в своё оправдание?» — сурово спросила она. Прячу глаза, Эон поднялся с кучи. Наказывала мама. «Да только мне пришло в голову, что седлать его даром тратить время. Рассёдлывать ведь придётся». Дженни изумилась. «Рассёдлывать? Это почему ещё?» Эон хитро сверкнул глазёнками. «Мама, дядюшка никуда не поедет, это известно. Но куда и от кого ему бежать? Неужто от дяди Хобарта?» Дженни молча изучала его, вздыхая. Тихо улыбнувшись, она потрепала сына по голове, а потом убрала волосы, лезшие ему в глаза. «Известно, мой мальчик. Ты прав». Она обвела рукой его щеку. «Хорошо, малыш. Иди к своему дяде. Позавтракай ещё раз» а мы с тетей Клэр будем в погребе. Как только услышишь, что приехал Маккенди или увидишь его, дай мне знать. Ладно, мама. Э он поспешил в усадьбу, ожидая еще раз подкрепиться и обогреться у очага. Издали это выглядело так, будто к дому спешит длинноногий журавль, неуклюже ступая на холодную землю. Дженни смотрела вслед своему рассудительному отпрыску и улыбалась. «Хороший мальчишка». Вспомнив о моём присутствии, она пришла в себя и строго сказала. «Раз уж пришла, тогда пойдём». Молча добрались мы до погреба, махонького помещения, доверху заполненного всякими вкусностями. Здесь, как и в кухне, пахло всеми запахами сразу. Резкий дух лука и чеснока, заплетённых в косицы, пряность сушёных яблок, влага картофеля, лежавшего на одеяле на полках. «Помнишь эту картошку?» Дженни погладила шероховатый бок клубня. «Это ведь ты посоветовала выращивать её. Знаешь, несколько суровых зим после Колодана мы продержались именно потому, что посадили картофель. Как не помнить? Тогда тоже была осень. В ночном мраке мы плакали, прощаясь. Дженни ждал новорождённой малютка. «Меня Джейми. Я не знала, где искать его, объявленного преступником и подлежащего казни. Тогда я спасла его, а своим незатейливым советом спасла весь Лалеброх. И вот теперь я узнаю, что все это висело на волоске, что все это могла отобрать Лагера». «Зачем?» — спросила я, пяля глаза на ее склоненную голову. Джейми занималась луком, обрывая головки с косицы, висящей под потолком выбрасывая сухие стебли и складывая овощи в корзину. «Дженни, зачем ты так поступила?» В отличие от нее я не хотела работать быстро, как машина, выполняя определенную последовательность действий, потому катала свою луковицу в ладонях. Шелуха тихо шелестела. «Зачем так?» Несколько минут молчания дали Дженни возможность овладеть собой, и ее голос звучал совсем спокойно. Для других, но не для меня. Я знала её слишком хорошо, чтобы поверить в то, что она спокойна. Ты спрашиваешь, зачем был нужен брак с Лагерой? Она блеснула на меня из-под чёрных ресниц и продолжила перебирать лук. Да, его устроила я, это правда. Иначе бы Джейми никогда не пошевелился. Выходит, ты принудила его взять её в жёны. Дверь была прикрыта неплотно. Или это ветер был так силен? Во всяком случае, на ступеньке подвала сыпалась земля. «Одиночество», — произнесла она одно единственное слово. Правда, потом пояснила подробнее. «Джейми был таким одиноким. Он умирал от одиночества. Оно тяготило его. И меня. Он так долго убивался по тебе». Я была уверена, что его нет в живых. Тихо промолвила я, понимая, что Дженни обвиняет меня. Он страдал так сильно, что, почитай, был мёртв. Она вскинула голову, тряхнув волосами. Конечно, ты могла и не знать, что он выжил. Сколько таких было после колодана Он говорил, что ты ушла навсегда, что он навсегда осиротел. Англичане ранили его тело. А ты ранила его душу. Он приехал из Англии таким. Дженни взяла новую луковицу. Тело было невредимым. Но лучше бы они изранили его, чем так. Она вперила в меня голубые глаза. Глаза Джейми. Такие, как он, не могут спать в холодной постели. Знаю. Бросила я. Всё-таки мы выжили. И он, и я. Я вернулась. Зачем же ты известила об этом лагеру? Она долго молчала, заставляя меня изучать её и овощи, лежавшие в погребе. «Я любила тебя», — прозвучал ускользающий шёпот. «Ты так нравилась мне. Была как сестра. Когда ты была его женой, я любила тебя. И я тебя», — призналась я. «И всё же. Зачем?» Дженни сжала свои небольшие руки в кулаки. Сын сказал что ты здесь она говорила это луковицам не желая смотреть на меня боясь потерять сосредоточенность я была так рада твоему возвращению сразу хотела бежать навстречу обнимать расспрашивать я не повременила словно раздумывая стоит ли исповедоваться передо мной я молчала тогда она заговорила снова а потом вдруг меня обуял страх Глаза скрылись за веером ресниц. «Я увидела тебя, когда Джейми стояла у алтаря с лагерой». Дженни будто разрезала взглядом стены погребка и уносилась далеко за холмы. Они венчались, а ты стояла рядом. Я видела. Между ними. Тут до меня дошло, что ты придёшь за ним. Я похолодела. Дженни побледнела от воспоминаний и безвольно опустилась на стоявшую в подвале бочку. Плащ лежал вокруг её ног, подобно цветку. «Я не колдунья и никогда не видела видений. Хотелось бы верить, что больше их не будет. У меня нет дара видеть будущее, и я не занимаюсь пророчествами. Но, Клэр, я ясно видела, что ты стояла там, такая реальная, как сейчас». Пришлось покинуть церковь посреди венчания. Она сглотнула, подняв голову в мою сторону. «Кто ты? Неизвестно. Или что ты? Мы никогда не говорили с тобой ни о твоем роде, ни о твоей родине. Мне хватало того, что Джейми любит тебя, а ты его. Ты исчезла надолго». «Настолько, чтобы можно было завести новую семью и ведь гнездышко, не вспоминая о тебе». Но он ничего не свил. Я надеялась, что Дженни признает бесплодность предпринятых ею попыток осчастливить брата. Она не обманула мои ожидания. Да, не свил. Однако он человек чести. Если уж он приносит обед или клянется, то клятвы не может нарушить, хотя бы Самат поглотил его». Он стал мужем Лагеры и обещал любить ее и заботиться о ней. Он не мог ее оставить на произвол судьбы. Да, он обычно жил в Эдинбурге, но он не мог не посещать Лали Брох. А потом пришла ты. Руки Дженни покоились на ее коленях. Фантастика просто. Это была огромная удача — видеть их, когда они не заняты делом, не шьют, не стирают не готовят, не задают корм животным, не гладят детские головки. Очень редко кто-нибудь из лали брохцев мог похвастаться, что видел её руки, сложенные на коленях. Они были натружены. Под кожей были видны вены, но пальцы сохранили изящную форму. Представляешь, Клэр? Я никогда не бывала дальше лали броха. Если куда уезжала, то разве миль на 10. Ого. Дженни подтвердила свои слова кивком. «А ты? Ты бывала во многих местах». Она задержалась взглядом на моём лице, пытаясь угадать, так ли это. «Это правда. Во многих». Ответ, видимо, не удивил её, и она подытожила. «И ты уйдёшь опять. Я знаю. Это мы с лагерой здешние, но не ты. Ты куда-то исчезнешь, не говоря ни слова» и заберёшь его с собой. Навсегда. Последние слова я скорее угадала, чем услышала. Джейми прикрыла глаза и открыла вновь, нахмурив тонкие брови. Поэтому я так боялась. Подумала, что стоит тебе узнать о втором браке Джейми, ты сразу уберёшься, а он останется со мной. Так и случилось. Её губы изогнулись в улыбке. Но Эон вернул тебя, — развела она руками. Выходит, все мои усилия пошли прахом. Он всегда будет с тобой, куда бы ни отправилась. Хорошо ли, плохо ли, но вы одна семья. И когда ты уйдёшь, он пойдёт за тобой. Мне хотелось утешить сестру Джейми. Нет, что ты, Дженни, я не хочу никуда уезжать. «Я хочу жить в лале Брохи с Джейми. Всегда!» Я коснулась её кисти. Дженни не отстранилась, но напряглась. Впрочем, довольно быстро ответив мне пожатием. В погребе было холодно, но мы, увлечённые разговором, не обращали на это внимания. И теперь руки Дженни стали холодными. «Не знаю. Поговаривают всякое. Кто утверждает, что если приходит видение, то это судьба, и нужно её слушаться?» Кто-то говорит, что это указывает на то, что может быть. И не стоит относиться к этому очень серьёзно. «Ну а ты что думаешь?» Дженни покосилась в мою сторону. Я набрала воздуха в грудь. Из всех запахов, бывших в погребе, лук больше всего забивал дух. Как знать? Я и правда не знала. Мне думалось, что на события можно влиять с помощью знаний, с помощью ума. Но... Сейчас я так уже не думаю. Я вспомнила о Колодане. Дженни внимательно смотрела на меня. Я не верила, чтобы она не была хоть чуточку ведьмой. Слишком многое она знала, о многом догадывалась. Или ей рассказал брат. Глубизна ее глаз во мраке превратилась в черноту. Но сдаваться нельзя. Ни в коем случае нельзя пускать руки. Я не могла разделить её твёрдое убеждение, по той простой причине, что не могла понять, о чём она говорит. Да, конечно. На всякий случай согласилась я. Мы заулыбались, скрывая смущение. «Клэр, ты будешь беречь его?» Дженни задала самый главный вопрос, интересовавший её больше всего. «Если вы уедете, ты будешь заботиться о нём?» Я сжала её руку, совсем окоченевшую. Внезапно она показалась мне очень хрупкой. Дженни саму нужно было беречь. «Конечно. Значит, я спокойна». Мы так бы и сидели, держась за руки, как школьницы. Но дверь погреба стукнулась о стену, впуская холод и дождь в наше уютное прибежище. «Мама!» — младший Эвон выполнил приказ матери, честно явившись чтобы предупредить её. «Дядя Хобарт здесь! Отец зовёт тебя!» Возбуждённый мальчик был горд своей миссией. От волнения Дженни едва не позабыла лук, за которым и спустилась сюда. «Всё-таки он здесь!» «Я ведь говорила!» «При нём есть оружие?» «Нож или пистолет?» «Ты видел что-то?» Эон отрицательно мотнул головой. «Да нет же, мама, нет при нём ничего. С ним приехал адвокат». Хобарт Маккензи, по меткому замечанию Джейми, не только не мог зарезать поросенка, но и уж тем более не мог самостоятельно защитить честь сестры, вызвав её обидчика на поединок. Ему было лет тридцать. Он был низенький и тощий. Голубые глазки, прикрытые белёсыми ресничками, слезились. В целом Хобарт производил самое безобидное впечатление. Он даже был похож на беспомощного слизняка. Ожидая нас, он занимался тем, что укладывал редкие волосики, вертясь перед зеркалом. Мы застали его врасплох. Завитой парик висел на специальной подставочке. Маккенди поспешил исправить эту оплошность, водрузив парик на голову. «Миссис Дженни», — поклонился он. На меня он метнул быстрый взгляд. Бедняга стушевался, глаза его бегали. Ему бы очень хотелось не видеть меня, но правила приличия не позволяли игнорировать даму. К тому же дело, за которым он посетил лалиброх напрямую касалось меня. Дженни помогла ему, представляя меня. «Мистер Маккензи, прошу любить и жаловать. Клэр, моя невестка. Клэр, познакомься. Мистер Хоббарт Маккензи из Кену Уоллеса». Мистер Хоббарт вытаращил глаза. «Я не решилась предложить ему помощь, подумав, что это испугает его еще больше». Рекомендаций Эмили Пост, изложенные в ее знаменитой книге, при мне не было. примечание Пост. Эмили. 1872 Под вопросом 1960-й годы жизни. Автор книги «Этикет», изданной в США в 1922 году. Став классикой американской литературы, книга многократно переиздавалась, переводилась на разные языки и по сей день не утратила актуальности. Рада знакомству, обратилась я к Хобарту. Он неуклюже поклонился, замялся и выдавил: "Мэм, покорно благодарен". Его страдание прервало появление нового гостя. Когда я увидела, кто вошёл, я завопила от радости: "Нет, это же Нет Гоэн!" В гостиную входил Нет Гоэн, который в своё время спас мне жизнь. Тот самый Нет о котором недавно говорил Джейми. В свои годы он походил на сушёное или печёное яблочко. Морщины избраздили его лицо. Нэтт изменился, но его умные глаза остались прежними. Он вперил в меня свои чёрные бусины. «Дорогая!» Узнав меня, он устремился ко мне, целуя руку и кланяясь. «Мне говорили, что...» «Нэтт, что вы здесь делаете?» «Я рад вашему возвращению!» «Я. То есть, я рада видеть вас». Маккензи кашлянул, напоминая, что любезность, присущая адвокатам, должна иметь свои границы. Старик воззрился на него, но быстро сообразил, в чем дело. «Разумеется, моя дорогая. Вначале я изложу цель своего приезда, и мы обсудим дела. А затем я к вашим услугам. И я, и мои уши. Уверен, вам есть что порассказать нам». «Да. Я ничего не обещала наверняка, ведь мы еще не выдумали легенду о моих похождениях во Франции. Вот ты прекрасно! Вот ты хорошо!» В комнату вошла Дженни. Она сняла плащ и пошла к зеркалу. Нед Гоуэн увидел ее и сообщил. «Мистер Фрезер и мистер Мюррей ждут в гостиной. Если дама не против, то я попрошу мистера Маккензи пройти с нами». Мы быстро уладим дело и сможем получить удовольствие от рассказа о благословенной Франции. Дорогая?» Адвокат предложил мне руку. Джейми все так же лежал на диване. Я не заметила признаков ухудшения его состояния или нервного возбуждения. Дети уже разбрелись или их забрали. На коленях у Джейми спал всего один малютка. Зато были видны последствия игр. На голове дядюшки красовались косички с в них ленточками из шёлка. Это выглядело очень комично. Ты словно трусливый лев из страны, ос Я присела у его ног. Конечно, Хобарт Маккензи был абсолютно безобидным существом, но как знать, может он сотворит что-нибудь в духе своей сестры. Я сочла необходимым охранять Джейми. Он, конечно, не мог знать книги и переспросил. «Почему трусливый? Давай после, а?» В гостиной собрались все. Дженни и Эллен заняли двухместное кресло. Маккензи и Гоуэн сидели на стульях с бархатной обивкой. Мистер Гоуэн начал собрание. «Все здесь? Мы никого не пропустили? Все пришли?» «Замечательно. Итак, согласно правилам, я объявлю свои полномочия». «Здесь я представляю интересы миссис Джеймс Фрезер как адвокат мистера Хобарта Маккензи». Встретившись со мной взглядом, он поправился. «Второй миссис Джеймс Фрезер, урождённый Лагер Маккензи. Всё ясно?» Джейми, на которого смотрел Гоэн, кивнул. «Чудесно!» Адвокат отпил из бокала, стоявшего на столике. Маккензи, которые являются моими клиентами, желают с моей помощью разрешить сложную ситуацию, связанную с непредвиденными обстоятельствами, как то с возвращением в Лалеброх первой миссис Фрезер, что, впрочем, не может по-своему не радовать. Он сделал поклон в мою сторону. Затем его черные глазки вперились в Джейми. Мой друг, я сожалею. «Однако же ваше положение весьма и весьма затруднительно. В юридическом смысле, разумеется». Джейми обменялся взглядом с сестрой. «Это не новость. Это происходит со мной довольно часто. В чём дело на этот раз?» «Во-первых...» Мистер Гоэн лучезарно улыбнулся мне, отчего его глаза обрамила сеточка морщин. «Первая миссис Фрезер может и имеет на то полное право обвинить вас в супружеской измене. А гражданская тяжба...» Джейми покосился на меня. «Этого я не страшусь». «Дальше...» Адвокат согласился продолжить и по мере перечисления загибал костлявые пальцы. «Вторая миссис Фрезер...» «Урождённая лагера Маккензи также вправе предъявить вам ряд обвинений. В результате, мистер Фрезер, вас могут объявить двоежёнцем, обманщиком, ведшим почтенных леди в заблуждение, вольно или невольно...» Джейми снова не стал дослушивать. «Нед, что та чертовка хочет от меня?» Мистер Гоэн растерянно прижал руку к своему туловищу и воздел очи горе. Как сообщила мне мисс Маккензи, она хотела бы видеть ваше тело на рынке Брохмортха, лишённом мужских признаков и разрубленным на куски, а вашу голову — насаженной на кол у входа в её дом. Джейми развёл руками. От этого заболела рука, и он скривился. «Ясно», — Нед сочувственно улыбнулся. «Я был вынужден сказать, миссис...» «Мисс Маккенди», — он корректно исправил оплошность, связанную с двусмысленным положением лагеры, что её желание не может быть воплощено в жизнь в силу определённых причин. «Хотелось бы верить», — пробурчал главный виновник. «Надеюсь, она не собирается притащить меня к себе на привязи». «Нет, что ты», — вмешался Хобарт. «Разве что ты будешь пугалом для ворон». Она не хочет, чтобы ты был ее мужем. Хватит уже. Насмотрелись. Нед Гоэн, с видом оскорбленного достоинства, сказал клиенту. «Сэр, не будете ли вы так любезны предоставить мне самому управляться с ситуацией? Это моя работа». Сделав это замечание, он гордо отвернулся от Хобарта. «Мисс Маккензи не желает снова жить с вами браком, мистер Фрезер». «Нужно сказать, что это вряд ли было бы возможно. Хотя, если вы захотите развестись с нынешней миссис Фрезер...» «Нет», — отрезал Джейми. «Хорошо. В таком случае необходимо избежать ненужной огласки», — Хобарт поспешно закивал. «Я советую поступить так». «Поскольку открытый судебный процесс влечёт за собой обнародование фактов и, в свою очередь, многочисленные расходы, следовательно...» «Сколько она хочет», — поинтересовался Джейми. «Мистер Фрезер, нами ещё не обсуждался характер денежного урегулирования. Адвокат не ожидал такого быстрого решения проблемы». «А всё потому, что тебе хотелось поговорить, чернильная душа». Я не хочу плутовать и рассусоливать. Давай обсудим этот твой характер». Джейми хотелось поскорее кончить неприятное дело, и он был немного зол на то, что нет расписывал таким витиеватым слогом простые земные страсти. Адвокат послушно склонил голову. «Хорошо». Тяжба, проходящая в означенном порядке, то бишь без открытого заседания и общественной огласки, в любом случае приведет к понесению вами денежного ущерба от мисс Маккенди и мистера Маккенди, какой может быть весьма существенный, — колко произнес Гоуэн, видимо, рассчитывая поучаствовать в существенном ущербе. Прежде всего я хотел бы обратить внимание на то, что мисс Маккенди подверглась унижению, происходившему на глазах у публики, что вызвало у нее душевное расстройство. А затем, что немаловажно, она рискует потерять источник дохода. «Ничем она не рискует», — возмутился Джейми. «Я обещал исправно платить ей. Ее девочки будут иметь кусок хлеба. Да кем она меня считает?» Адвокат переадресовал вопрос брату Лаогеры. Тот вздохнул. «Она много чего говорила. И все непечатно». Не ожидал, что ей известны такие ругательства. Джейми, тебе хватит средств, чтобы поддерживать нас. Джейми встрепал волосы. Да, думаю, должно хватить. Но в любом случае я намерен платить. Но до тех пор, пока Лагера не заключит новый брак. Это замечание принадлежало Дженни. Гоэн воззрился на неё, а она задала ему вопрос. «Скажите». Джейми женат первым браком. Значит, второй незаконен. Гоэн согласился. Да, миссис Мюррей. В этом случае второй брак не имеет силы. Выходит, она может снова связать себя законными узами с достойным мужчиной. А коль уж она выйдет замуж, фрезеры не будут обязаны ей платить. Рассудила Джейми. Прекрасно, миссис Мюррей. Адвокатское перо привычная к работе, забегала по бумаге. «Прекрасно, прекрасно! Мы на полпути к успеху!» Он окинул взглядом сидящих в гостиной. «Один пункт соглашения уже готов!» Через час для этого понадобился графин виски и стопка бумаги. Все было решено. Нэт Гоэн был рад счастливому завершению дела, а все очень устали и уже не хотели ни о чем говорить прекрасно нет собрал разбросанные листы содержащие пункты соглашения бумага была исписана преимущественно им словом мы сошлись на том что мистер фрезер выплачивает мисс маккензи 500 фунтов каковы являются компенсацией за причиненные обиды и лишение супружеского ложа он не пожелал заметить форконье джейми также Мистер Фрейзер обязуется ежегодно выплачивать стофунтовое содержание мисс Маккензи до тех пор, пока она не свяжет себя супружескими узами. Особо оговаривается приданное для девочек мисс Маккензи – 300 фунтов каждой из дочерей к их свадьбе. Также мистер Фрейзер обязуется не обвинять мисс Маккензи в попытке преднамеренного убийства замен мистер Фрезер требует, чтобы мисс Маккензи освободила его от прочих притязаний. Мистер Фрезер, что из означенного, вам непонятно. Согласны ли вы придерживаться пунктов соглашения? Мне всё понятно. Я согласен. Джимми было не очень удобно всё время сидеть, да ещё и выносить на обсуждение свои отношения с лагерой. Поэтому он вспотел и побледнел. Он продолжал держать малыша, спящего на его коленях. «Замечательно!» — Гоэн совершил общий поклон. «Наш друг, небезызвестный вам доктор Джон Арбутнот, говорит, что закон — это бездонная яма. Так это или нет, но не меньшей ямой есть желудок голодного человека, каковым сейчас являюсь я, миссис Дженни». «Я прав, что восхитительный аромат означает, что здесь пекут седло барашка». За столом я сидела между Джейми и Хобартом, разделяя когда-то непримиримых врагов. Правда, Хобарт успокоился, когда не нужно было представлять интересы взбалмошной сестры. Блюдо, которое несла Мэри Макнаб, оказалось перед Джейми. По старой традиции, хозяин дома должен был разделать барашка. Джейми взялся за нож но передал его Хобарту. «Зять, не хочешь ли сделать это за меня? Вряд ли у меня сейчас это получится». «Нет, что ты, оставь это для миссис Фрэзер. Ведь у меня получится ещё хуже. Ты же знаешь, какой я. Того гляди, отрежу себе что-нибудь». Хобарт подтвердил слова Джейми, сказанные перед его приездом. Джейми долго смотрел на него. «Ну, мне казалось, что я знаю. Тогда дай виски. «Прежде всего, нужно выпихнуть ее за какого-нибудь олуха», — решительно проговорила Дженни. Дети ушли, и внуки давно уже спали. Хобарт Маккензи в сопровождении Неда отбыл домой в кино Уоллес. В кабинете Лерда нас оставалось четверо. Компанию нам составил бренди со сметанными лепешками. Джейми хитро посмотрел на сестру. «Ну, это ты у нас специалист по выпихиванию, так ведь?» — едко заметил он. «Если очень постараешься, найдёшь целую ораву олухов для лагеры». «Может, и найду». И сейчас, чтобы не тратить время зря, она вышивала. Так приятно было смотреть на Джейми, занятую работой. Хозяйку большого дома, по мановению ока, решившую все сложные вопросы. В камине горел огонь, лампа освещала кучу бумаг и грозбухов, сваленных на столе. Нам было хорошо сидеть здесь, смотреть на дождь, идущий за окном, негромко решать семейные дела. Джейми, а как насчет обещанных тобой денег? Двенадцать сотен фунтов — это не шутка. Ты родишь их? Руки ее занимались вышиванием а мысли снова вертелись вокруг Лалеброха и забот его жителей. Дженни высказала то, что заботило нас всех. За сгоревшую печатню мы могли получить часть денег в качестве страховых выплат. Но, разумеется, эта сумма была ничтожно мала, чтобы покрыть расходы. И Дженни вряд ли проворачивал настолько выгодные дела, чтобы заработать на контрабанде. Хоть я не сомневалась в его возможностях и размахе. Лалеброх в качестве источника дохода Не годился совсем. Земля горной Шотландии не могла прокормить всех. И скромного урожая, когда он бывал, хватало на то, чтобы покрыть долги. Прибыль от усадьбы была совсем маленькой. «Остаётся только одно», — подытожил Эон, глядя на зятя и жену. Джейми помолчал и кивнул. «Наверное, ничего не поделаешь». Он посмотрел в окно, мокрое от дождя. Погода, конечно, не способствует. Но уж если нужно, э, он завозился на стуле. Весенний прилив будет через неделю. Джейми насупился, раздумывая. взять. Никто не может себе этого позволить. Но ты можешь, потому что ты тоже был сторонником красавчика. Ну-ну, не хмурься. Так и было. Он крепко пожал руку Джейми. Так что те, кто поддерживал принца Чарли, могут себе это позволить. Наверное. Невесело протянул Джейми. Но я прибегаю к этому средству исключительно потому, что не могу найти денег в другом месте. Он помялся. Джейми, увидев его растерянность, подарила ему внимательный взгляд. Что такое? Она знала его лучше моего. Джейми спустил тяжёлый вздох и решился. «Маленький Эон может пойти с нами». «Нет», — прозвучал резкий ответ. Из алого бутона, который она вышивала, теперь торчала игла. «Дженни, он уже вырос», — возразил Джейми. «Я сказала нет. Когда это делали Майкл и Джейми, им было 16 Они сильнее. А ему сейчас только пятнадцать». Зато малыш плавает так, что никто не может угнаться за ним. Он на редкость выносливый. — сказал его отец. — Как бы то ни было, кому-то придётся сопровождать дядюшку. Сам он никуда не сможет уплыть. Неужто придётся плыть его жене? Он бросил на меня лукавый взгляд. — А куда вы собираетесь плыть? Эон удивлённо посмотрел на зятя. — Она ничего не знает? Джейми спокойно ответил. — Отчасти знает, но всего я не рассказал. — Англичаночка. «Мы хотим плыть за золотом, с острова тюленей». Найдя клад, Джеми не смог забрать его с собой и вернулся в Арцмьюирскую тюрьму. «Тогда я не знал, что делать с ним. Да и физически не мог перепрятать его», — рассказывал счастливчик. «Я узнал о нём благодаря Дункану Керу. Но тот не сказал, чьи это сокровища и кто спрятал их там. Единственное, что может натолкнуть на какие-то мысли, так это его слова о белой колдунье». Но я не представлял в этой роли никого, кроме тебя». Джейми не хотел всецело распоряжаться кладом и счел нужным рассказать о сокровище. Он написал Дженни письмо, в котором изложил все известные ему сведения, предварительно зашифровав послание, чтобы его не мог прочесть чужак. После восстания многим якобитам приходилось нелегко. А тех, кто решил остаться на родине, я уже знала. Часть мятежников бежала во Францию, где тоже мыкало горе, подобно собратьям в Шотландии. Они голодали и умоляли о помощи. Но чем Джейми мог помочь им? В брохи выдался неурожай два года подряд. «Мы не знали, как помочь им. Здесь мы сами едва сводили концы с концами», — продолжил Эон. «Я решил посоветоваться с Джейми», — послал ему письмо. «Так мы решили, что нужно поделиться найденным с теми, кто продолжал поддерживать принца Чарли». Я пришел к выводу что золото принадлежит кому-то из стюартов», — пояснил Джейми. Но по зрелом размышлении отказался от мысли отправить клад принцу. «Правильно сделал», — отозвалась я. Карл Стюарт не знал цены и деньгам и транжирил их, как хотел. Всё, что прислал бы Джейми, он пустил бы на ветер в недели, если не дни. Разумно было потратить деньги на более полезное дело. Эон вместе с Джейми младшим, самым взрослым из детей Мюрреев, отправился через всю страну за кладом в бухту Блескогах. Они решили справиться сами, чтобы не распускать слухов. Сын бросился в воду, отец ждал на берегу. Надя клад на месте, Джейми-младший взял только два золотых и три камня и положил в мешочек, привязанный к шее, чтобы не потерять на обратном пути. Обратная дорога далась нелегко, но все же часть клада была у Мюреев. Из Инвернеса Они отправились морем во Францию. Джаред Фрезер, их кузен, уже ждал их. Он помог обменять драгоценности на деньги. И таким образом можно было помочь якобитам деньгами, не подвергая их опасности при обмене. Это тоже сделал Джаред. Так клад на острове тюленей помог жителям Лалиброха и их друзьям. Три раза. Э он старший вместе с кем-то из своих сыновей проделывал это долгое путешествие дважды помогая тем, кто бежал во Францию, и однажды купив семена для себя. В тот год не уродила картошка, и лали-брогцы голодали. О кладе знали не все, только Чита Мюрреев и старшие сыновья, Джейми и Майкл. Мальчики плавали за сокровищами, потому что сам Эон не имел такой возможности. Так дети становились причастными к чему-то большему, к тайне благородства. Эон-младший еще не участвовал в этом». «Нет». Джейни на глазах теряла уверенность. Эон размышлял. «Джейми, вы отправитесь во Францию?» Тот кивнул. «Да, придётся. У меня нет другого выхода. Лагерь ещё не вышла замуж, поэтому мне желательно держаться отсюда подальше. К тому же ты не знаешь всего. В Эдинбурге произошли неприятности, так что будет благоразумно пересидеть какое-то время». Со мной никто не говорил, и я призадумалась. Джейми хочет уехать из Лалеброха на время, но выходит так, что он покидает Шотландию. Это оказалось для меня новостью, как и для остальных. Джейми, чем ты намерен заниматься? Джейми уже не вышивала и не могла притворяться, что вышивает. Она в упор смотрела на брата. Джейми возил рукой по лицу. Весь этот день он решал неотложные дела и не мог полежать в постели. Я предлагала ему отдохнуть, но он хотел присутствовать на семейном совете, имея равные права с остальными домочадцами. Он не хотел лежать, словно неизлечимой больной, если был в состоянии сидеть или стоять. Я думал об этом. Джаред не прочь приобщить меня к своему делу. Да и я не отказываюсь от его предложения. Какой-то год я смогу пожить у него. А малыш сможет учиться в Париже. Мюрри обменялись теми взглядами которых для женатых пар хватает, чтобы понять друг друга с полуслова. Помолчав, Дженни склонила голову. Эон блеснул улыбкой, обнимая ее. В этом нет ничего страшного, Монгенду. Он обратился к Джейми одним словом, решив судьбу младшего сына. Забирай. Мы не против. Малец сможет многому научиться. Точно. Формально. Джейми обратился к зятю Но было ясно, кого он спрашивает. так кому предназначался вопрос, блестела покрасневшими глазами. «Пока мы отвечаем за него и можем устраивать его судьбу. Так что пусть она будет счастливой», — твердо произнесла Дженни. «Только приглядывайте за ним. Хорошо».